Глава двадцать девятая. Армина. Просыпаюсь от того, что кто-то настойчиво щекочет мне нос. Не успев даже открыть глаза, чихаю несколько раз, совершенно не помню того, как отключилась. Я вообще-то не планировала впадать в послеобеденную спячку, но силы как-то резко покинули, и сознание утянуло в омут сновидений. К слову, сны я видела не очень приятные. Снова волки. Кто бы сомневался. Но хоть в этот раз все были живы, правда пытались сожрать меня, но это пустяки. Распахиваю веки и обреченно выдыхаю, глядя в красивое лицо Дамира. Он улыбается, но складочка на его лбу говорит о том, что оборотень очень напряжен. «Прости, я задремала. Кое-как присаживаюсь на диване и потираю лицо, чтобы прогнать остатки сна. Обещаю, что больше никаких отлыниваний». Тело неприятно ломит от лежания в неудобной позе, а близость до мира снова возвращает в организм нервозность. «Все нормально», — говорит, продолжая пристально смотреть мне в глаза, заставляя щеки краснеть, а сердце снова набирать обороты. Так и до сердечного приступа недалеко. И спрашивается, чего смотрит так? «А где Владлена?» — насторожно спрашиваю, поняв, что в квартире непривычно тихо. «Надо же!» Прошло так мало времени, а я уже скучаю без ворчания этой оборотки. Возможно, я просто не привыкла быть одна, а после смерти Элеоноры одиночество в перевес с проблемами навалились на меня так сильно, что я готова радоваться компании оборотней, один из которых, между прочим, неоднократно грозился меня убить. Владлена уехала, отвечает коротко, но с таким придыханием, что голова кругом. А, -а, -а, -а почему? А когда она вернется? Ты боишься меня, ведьмочка? усмехается и хватает за руку, когда я спрыгиваю с дивана и хочу на всякий случай отойти подальше, хотя габариты моей квартиры явно в данной ситуации играют против меня. — с чего бы мне тебя бояться? — язвлю, ощущая, как мою ладонь начинает печь от соприкосновения с горячей кожей мужчины. — Ну почему меня так тянет к нему? За что мне это наказание? — Не знаю. Может, с того, что я злой и страшный серый волк? говорит уже без намека на улыбку и, поднявшись на ноги, дергает меня на себя. «Не серый. Я помниться не успеваю, как оказываюсь стиснута в объятиях Дамира, и, признаться честно, вырываться нет ни малейшего желания. Просто стою неподвижно, пока мужчина, видимо, поддавшись своим звериным инстинктам, утыкается носом мне в макушку и жадно дышит запахом моих волос, что, конечно, немного смущает, но его быстро колотящееся сердце говорит мне о том, что ему нравится». А значит, пусть нюхает, мне не жалко, даже приятно. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем я, наплевав на все крики разума, робко обнимаю оборотня за талию и плотно прижимаю щекой к его твердый, словно камень груди. Я слышу не только стук сердца, но и тихое, едва уловимое рычание, будто там внутри, где-то очень глубоко, волк доволен, потому что ему приятны мои прикосновения. Мне так хочется увидеть, какой он. Хищник, который может принимать облик такого сексуального, невероятно красивого мужчины. Стоит опустить веки, как перед глазами вспыхивает образ огромного черного волка, который ни грамма не уступает в красоте своей человеческой ипостаси. Он лениво подтягивается, облизывает морду и смотрит на меня своими синими глазами с нескрываемой звериной жаждой, и я тянусь к нему». Хочу коснуться черной шерсти, но волк неожиданно ощетинивается, прижимает уши к голове и оскаливает клыки. Желание сменяется ненавистью, и внутри меня все сжимается от страха и обиды. Я восхищена им, но он, как и Дамир, считает меня недостойной мерзкой ведьмой, виновной в его заточении. «Прекрати!» — взвизгиваю и отталкиваю Дамира, хотя всего лишь секунду назад всем сердцем желала. «Я тебе не кусок мяса, не смей больше меня нюхать!» «Обещаю, больше никогда!» — произносит сквозь стиснутые зубы, до хруста сжимая кулаки. «А я не понимаю, что происходит!» «Так, я на кухню выпить кофе и...» «Кофе выпьешь по дороге, собирай все необходимое, быстро, мы уезжаем!» — выдает приказным тоном, а я вот никуда ехать не горю желанием. «Что за новости? Я же сказал, что стану работать над проклятием только дома среди привычных мне вещей и...» «Армина, собирайся, у нас мало времени!» Берет свои эмоции под контроль, избавляет тон, но все равно это мало похоже на просьбу. «Ты можешь хотя бы объяснить, в чем дело?» Выдыхаю уже тоской по своей маленькой ведьмовской норе. «Все объясню по дороге, обещаю. И поверь, я не причиню тебе зла!» Сказал волк зайчику перед тем, как его слопать. Бормочу, нехотя отправляясь к шкафу. «Тащить с собой огромную сумку неохота, к тому же мне не удосужились и пояснить, насколько именно я покидаю родной дом, поэтому беру рюкзак и запихиваю туда несколько комплектов сменного белья, прокладки, зубную щетку и... теткину колоду карт». «Я готова», — говорю, и Дамир выхватывает рюкзак из моих рук, закидывая его себе на плечо. «Давай только без твоих звериных закидонов, ладно? Не надо калечить моих соседей». «Больно надо мне их калечить», Фыркает и нетерпеливо вручает мне в руки куртку, когда я заканчиваю обуваться. Усмехаюсь, не веря в дружелюбный настрой оборотня, и искренне надеюсь, что в подъезде мы никого не встретим, тем более дядь Петю, которому я, наверное, вообще никогда не смогу больше в глаза смотреть. Надо бы узнать, как он там.